Глава 37. Мы тут же перебрались на шхуну и заняли свои прежние каюты. Пищу мы теперь готовили себе в камбузе. Волк Ларсон попал в заточение как нельзя более вовремя. Последние дни в этих широтах стояло, как видно, бабье лето, и теперь оно внезапно пришло к концу, сменившись дождливой и бурной погодой. Но мы на шхуне чувствовали себя вполне уютно, а стрела с подвешенной к ней фок-мачтой придавала всему деловой вид и окрыляла нас надежды на отплытие. Теперь, когда нам удалось заковать волка Ларсена в наручники, это оказалось уже ненужным. Второй припадок, подобно первому, вызвал серьезное нарушение жизненных функций. Мот обратила на это внимание, когда пошла под вечер накормить нашего пленника. Он был в сознании, и она заговорила с ним, но не добилась ответа. Он лежал на левом боку и, казалось, очень страдал от боли. Левое ухо его было прижато к подушке. Потом беспокойным движением он повернул голову вправо, и левое ухо его открылось. Только тут он услышал слова мод Что-то ответил ей, а она бросилась ко мне рассказать о своем наблюдении. Прижав подушку к левому уху Ларсена, я спросил его, слышит ли он меня, но ответа не получил. Убрав подушку, я повторил свой вопрос, и он тотчас ответил. «А вы знаете, что вы оглохли на правое ухо?» — спросил я. «Да», — отвечал он тихо, но твердо. «Хуже того, у меня поражена вся правая сторона тела. Она словно уснула. Не могу пошевелить ни рукой, ни ногой». «Опять притворяетесь?» — сердито спросил я. Он отрицательно покачал головой, и странная кривая усмешка перекосила его рот. Усмешка была кривой, потому что двигалась только левая сторона рта. Правая оставалась совершенно неподвижной. «Это был последний выход волка на охоту», — сказал он. «У меня паралич, я больше не встану на ноги». «О, только та нога поражена, не обе», — добавил он, словно догадавшись, что я бросил подозрительный взгляд на его левую ногу, которую он в эту минуту согнул в колени, приподняв одеяло. «Да, не повезло мне», — продолжал он. Я хотел сперва разделаться с вами, Хэмп, думал, что на это у меня еще хватит пороху. «Но почему?» — спросил я, охваченный ужасом и любопытством. Его жесткий рот опять покривился в усмешке, и он сказал, «Да просто чтобы чувствовать, что я живу и действую, чтобы до конца быть самым большим куском закваски и сожрать вас. Но умереть так!» Он пожал плечами, вернее, хотел это сделать, и двинул одним только левым плечом.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 «В таком случае я перестану улыбаться», – однокровно заявил он. «Я и сам думал сегодня, что не все ладно». Правая щека словно окаменела. «Да, уже три дня, как начали появляться эти признаки. Правая сторона временами как бы засыпала, то нога, то рука. Значит, улыбка у меня кривая», – спросил он, помолчав. «Ну что ж, отныне прошу считать, что я улыбаюсь внутренне. В душе, если вам угодно, в душе. Учтите, что я и сейчас улыбаюсь» и несколько минут он лежал молча, довольный своей мрачной выдумкой. Характер его ничуть не изменился. Это был все тот же неукротимый страшный волк Ларсон, заключенный, как в темнице, в своей омертвевшей плоти, которая была когда-то такой великолепной и несокрушимой. Теперь она превратилась в оковы и замкнула его душу в молчании и мрак, отгородив его от мира, который был для него ареной столь бурной деятельности. Никогда больше не придется ему спрягать на все лады глагол «делать». Быть – вот все, что ему осталось. А ведь именно так он и определял понятие смерти. Быть, то есть существовать, но вне движения, замышлять, но не исполнять, думать, рассуждать и в этом оставаться таким же живым, как вчера, но плотью, мертвым, безнадежно мертвым. А мы с мод хоть я и снял с него наручники, никак не могли привыкнуть к его новому состоянию. Наше сознание отказывалось принять его. Для нас он оставался полным скрытых возможностей. Нам казалось, что в любую минуту он может вырваться из оков плоти, подняться над нею и сотворить что-то ужасное. Столько натерпелись мы от этого человека, что даже теперь ни на секунду не могли избавиться от внутреннего беспокойства. Мне удалось разрешить задачу, вставшую передо мной, когда стрела оказалась слишком короткой. Изготовив новые «хват я перетянул нижний конец фок мачты через планшир, а затем опустил мачту на палубу, после чего при помощи стрелы поднял на борт грота гик. Он был длиной в 40 футов, и этого казалось достаточно, чтобы поднять и установить мачту. При помощи вспомогательных талей, которые я прикрепил к стреле, я поднял гик почти в вертикальное положение, а потом упер его пяткой в палубу и закрепил толстыми колодками, Обыкновенный блок, который был у меня на стреле, я прикрепил к ногу гика. Таким образом, взяв ходовой конец стали на брашпиль, я мог по желанию поднимать и опускать ног гика, причем пятка его оставалась неподвижной, и при помощи оттяжек придавать ему наклон вправо или влево. К ногу гика я прикрепил также и подъемные тали, а когда все приспособление было закончено, поразился сам, как много оно мне дало. Два дня ушло у меня на то, чтобы справиться с этим делом, и только на третий день утром я смог приподнять фок-мачту над палубой и принялся обтесывать ее нижний конец, чтобы придать ему нужную форму, соответственно, степсу в трюме. Плотником я оказался и вовсе никудышным, я пилил, рубил и обтесывал неподатливое дерево, пока в конце концов оно не приобрело такой вид, словно его обгрызла какая-то гигантская крыса но того, что мне было нужно, я все же достиг. «Годится, я уверен, что годится», — воскликнул я. «Вы знаете, что доктор Джордан считает пробным камнем для всякой истины?» — спросила Мот. Я покачал головой и перестал извлекать залетевшие мне за ворот стружки. «Пробным камнем является вопрос, можем ли мы заставить эту истину служить нам, можем ли мы доверить ей свою жизнь. Он ваш любимец», — заметил я. «Когда я разрушила свой старый пантеон, выбросила из него Наполеона, Цезаря и еще кое-кого и принялась создавать себе новый», – серьезно отвечала она, – «то первое место занял в нем доктор Джордан. Герой вполне современный. То, что он принадлежит современности, только делает его более великим», – сказала она. «Разве могут герои старого мира сравняться с нашими?» Я кивнул. «У нас с МОД было так много общего, что между нами редко возникали споры. Мы с ней сходились в главном, в нашем мировоззрении, в отношении к жизни. Для двух критиков мы поразительно легко находим общий язык», – рассмеялся я. «Для корабельного мастера и подмастерья тоже», – пошутила она. «Мы не нечасто шутили и смеялись в те дни. Слишком были мы поглощены нашим тяжелым, упорным трудом и пришиблены страшным зрелищем постепенного умирания волка Ларсена». У него повторился удар. Он потерял речь, вернее, начал терять ее. Теперь он владел ею лишь по временам. По его собственному выражению, у него, как на фондовой бирже, телеграфный аппарат был то включен, то выключен. Когда аппарат был включен, Ларсон разговаривал как обычно, только более медленно и как-то затрудненно. А потом речь внезапно покидала его, порой прежде, чем он успевал закончить фразу и ему часами приходилось ждать, пока прерванный контакт не восстановится. Он жаловался на сильную головную боль и заранее придумал особую форму связи на случай, если совершенно лишится речи. Один нажим пальцев обозначал «да», а два нажима «нет». И сказал он нам об этом как раз вовремя, так как в тот же вечер окончательно потерял речь. С тех пор на наши вопросы он отвечал нажимом пальцев, а когда ему самому хотелось что-нибудь сказать, Довольно разборчиво царапал левой рукой на листке бумаги. Наступила жестокая зима. Шторм следовал за штормом, со снегом, с дождем, с ледяной крупой. Котики отправились в свое дальнее путешествие на юг, и лежбище опустело. Я работал, не покладая рук. В любую непогоду, невзирая на ветер, который особенно мешал работе, я оставался на палубе с рассвета и до темна, и дело заметно шло на лад. В свое время я допустил ошибку, когда установил стрелу, не прикрепив к ней оттяжки, и тогда мне пришлось взбираться на нее. Теперь я извлек из этого урок и заранее прикрепил снасти, штаги, гафель-гардель и дирекфал, к верхушке фок-мачты. Но, как всегда, я потратил на эту работу больше времени, чем предполагал. У меня ушло на нее целых два дня, а ведь еще столько дела было впереди. Паруса, например, в сущности необходимо было изготовить заново. Пока я трудился над оснасткой фок-мачты, Мот сшивала паруса, причем в любую минуту с готовностью бросала свое занятие и спешила мне на помощь, если я не мог справиться один. Парусина была твердая и тяжелая, а мод пользовалась настоящим матросским гардаманом и трехгранной парусной иглой. Руки у нее очень скоро покрылись волдырями, но она стойко продолжала свою работу, а ведь ей приходилось еще стряпать и ухаживать за больным. «Долой суеверие, сказал я в пятницу утром. «Будем ставить мачту сегодня». Все подготовительные работы были закончены. Взяв тали гика на брашпиль, я поднял мачту так, что она отделилась от палубы. Затем, закрепив эти тали, я взял на брашпель тали стрелы, закрепленные к ногу гика, и несколькими поворотами рукоятки привел мачту в вертикальное положение над палубой. Мод, как только я освободил ее от обязанности держать сходящий с барабана конец, Захлопала в ладоши и закричала: Годится, годится, мы доверим ей свою жизнь. Но лицо ее тут же омрачилось. А ведь мачта не над отверстием, сказала она, неужели вам придется опять начинать все с изного? Я снисходительно улыбнулся и, подправив одну из оттяжек Гика и, подтянув другую, подвел мачту к центру палубы. И все-таки она висела еще не точно над отверстием. Лицо мота опять вытянулось, а я снова снисходительно улыбнулся и маневрируя талями гика и стрелы, подтянул мачту прямо к отверстию в палубе. После этого я подробно объяснил мод, как опускать мачту, а сам спустился в трюм к степсу, установленному на дне шхуны. Я крикнул мод, чтобы она начинала травить. Мачта пошла вниз легко и точно, прямо к четырехугольному отверстию степса. Однако при спуске она немного повернулась вокруг своей оси, и стороны четырехугольного шпора перестали совпадать со сторонами степса. Но я тут же сообразил, что надо сделать. Крикнув мод, чтобы она перестала травить, я поднялся на палубу и стопорным узлом прикрепил к мачте хват тали. Потом снова спустился в трюм, сказав мод, чтобы она по моей команде тянула хват тали. При свете фонаря я увидел, как мачта медленно поворачивается, и стороны шпора становятся параллельно сторонам степса. Мот закрепила тали и вернулась к Брашпилю. Медленно опускаясь, мачта проходила последние несколько дюймов, но тут снова начала поворачиваться, однако мот опять выправила ее хват талями и продолжала травить Брашпелем. Квадраты совпали, мачта вошла в степс. Я громко закричал, и мод бросилась ко мне. При желтом свете фонаря мы жадно любовались плодами своих трудов. Потом взглянули друг на друга и руки наши невольно сплелись. Боюсь, что на глазах у нас выступили слезы радости. «В конце концов, это было не так уж трудно», — заметил я. «Вся трудность заключалась в подготовке. А все чудо в осуществлении», — подхватила Мот. «Мне даже не верится, что эта огромная мачта поднята и стоит на своем месте. Что вы вытянули ее из воды, пронесли по воздуху и опустили здесь, в ее гнездо. Труд Титана! И многое другое изобрели они». Весело начал я, но тут же умолк и втянул носом воздух. Я бросил взгляд на фонарь. Нет, он не коптил. Я снова понюхал воздух. «Что-то горит», — уверенно сказала Мот. Мы оба бросились к трапу, но я обогнал ее первым и выскочил на палубу. Из люка кубрика валил густой дым. «Волк еще жив», — пробормотал я и прыгнул вниз. В тесном помещении дым стоял плотной стеной, и я мог продвигаться только ощупью.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 связующее его с внешним миром. А там, кто знает, как долго суждено ему было еще жить и трепетать.